Дюма-сын, Жорж Санд, 22 августа 1861 года. Я получил письмо от папаши Дюма, и он уже потерял мужество. Вот что он пишет. «Десять тысяч нежнейших приветов нашей приятельнице. Она не стареет и все так же умело пользуется бумагой, пером и чернилами, а меня они «Если папаша Дюма примется сообщать мне все свои черные мысли, это будет смешно. Напишите моему отцу и дайте ему все те советы, какие вы вправе дать, а я нет. Расскажите ему, какой образ жизни сохраняет вам молодость и талант, и, быть может, он ухватится за протянутую ему руку помощи. Он такой сильный» а первое побуждение всегда так благородно. Что польза быть сильными, когда другие слабы? Кавур, верный слуга Савойского дома, почел своим безотлагательным долгом выступить против Гарибальди, который, так же как он, стремился к единству Италии, но опирался на республиканцев. Гарибальди был в неишительности — Дюма более гайбальдеец, чем сам Гайбальди, был противником Кавура. Французскому консулу в Ливорно он заявил, тот перевел содержание этого разговора в депеше своему министру, что хотел бы изгнать из Неаполя не только Бурбонов, но и нового короля Виктора Эммануила. В драме сказал Дюма-консулу, когда какой-нибудь персонаж уже полностью использован, когда его роль исчерпана, закончена, от него ловко избавляются, его уничтожают. Как раз это мы и собираемся сделать. Но когда вы прогоните пьемонцев, кто же сядет на их место? Мы, дорогой мой, мы? Кто это мы? Грибальди? «Но что вы сделаете с Италией?» «Ну, дорогой мой, организуем в Италии федеративную республику!» Жорж Сенд, чувствуя, что он несчастен, предложил ему приехать отдохнуть в Нуан. Папаша Дюма прислал ей мрачное и пессимистическое письмо с отказом. Дюма-сын Жорж Санд, 12 сентября 1862 года. Право же, мой отец стал капризен. Что заставило его так измениться? Вы, дорогая матушка, сделали больше, чем могли, и, быть может, все сложилось к лучшему. Бог знает, что натворила бы эта дикая птица в вашем воробьином гнезде... Оставьте его в покое. Он вернется к нам, когда ему подобьют крыло. Что касается нашего друга Гарибальди, то в прошлом году я писал Дидье. Я, право же, боюсь, как бы мой герой не полинял. Я не ошибся, между нами говоря, он не из того теста, из которого сделаны поистине великие люди». «Люди, возрождающие общество с помощью шпаги, не столь речисты. Бог толкает меня», — говорил Аттила и шел вперед. Этот же, едва добравшись до какого-нибудь балкона, сразу начинает произносить речи, а любой листок бумаги побуждает его написать прокламацию. Это поэма Данте, оконченная в Янне. Ради его, Горибальди, доброго имени, я хотел бы думать, что эта развязка была заранее обусловлена с Виктором Эммануилом. И что он сказал королю? «Я слишком много говорил, я слишком много обещал. Я вынужден идти вперед. Арестуйте меня с оружием в руках». «Помешайте мне зайти еще дальше». «Они дадут друг другу честное слово».